Глава 46. Уй, ой, ой плохо дело!» — пробормотал Фалько и попытался помочь встать на ноги Рухасу. Но парень медлил, держался за бок и стонал от боли. Кажется, ноги его не держали. «Зараза! Монстр же их сейчас лопает! Мне нужно было вмешаться. Но, как назло, вокруг не было никакого оружия. А камень, который я использовала, Был в единственном экземпляре. Не бросаться же мне на сверххищника голыми руками. Тогда он укусит меня. И у нас будет еще один обездвиженный адепт. «Вася, уходи, беги отсюда, пока монстр не нападает на тебя», — заорал мне Фалька. Попытался атаковать Архану, но его попытки были тщетные. А я во второй раз убедилась на деле, что не зря этого монстра поставили на вершину, Пищевой цепочке леса. Я пыталась отвлечь внимание существа, крича и размахивая руками, но Архана игнорировала меня, словно понимала, кого следует обездвижить в первую очередь. Фалька повел себя невероятно отважно. Пока Рох испытался подняться, Адепт сделал пару шагов вперед и атаковал тварюшку, отгоняя ее от раненного однокурсника. Фалька! крикнула я пробуй поставить защитный купол. Ты с одной стороны, я с другой. Мы за Зайданом так делали. Монстры, конечно, выберется. Но так хотя бы мы не пострадаем. Если мы сделаем это, ты будешь отрезан от нас. Запыхавшись, ответил парень. Зато вы спрячетесь. Приведете в чувство Зайдана. Рохас выпить зелья, восстанавливающее. За меня не переживайте. Я найду другую нейтральную зону. А как ты из ловушек будешь выбираться? Или вдруг на тебя какая тварь нападет? Вечно держать защиту ты не сможешь. На это идет большой расход магии. Нам нужно всем оказаться вместе, в нейтральной зоне. Ага, сейчас попрошу Архану подвинуться, парировала я. Эй, Роха, сползи к убежищу. Сможешь дотащить Зидана? Отлично. Нет, спасайся сам. Мы тут что-нибудь придумаем крикнул Фалька. Дайте мне минуту, я вас не оставлю. послышался сдавленный голос. Рохас начал приходить в себя, но все еще был слаб. А зверюшка все продолжала нападать, тесняв Фалька к стене. Еще немного, и другу придется очень тяжело. В эту минуту я сильно пожалела, что мы с Араном не успели пройти атаку. Наверняка я бы могла хоть что-то сделать, хотя, если подумать... Я на минуту вернулась в тот вечер, когда мы с Темным тренировались. В тот момент он давал мне советы. Как обнаружить внутри магию? Если получилось защитой, может, получится и Архану отвлечь, пока ребята спасаются. Я глубоко вздохнула и вспомнила слова Аарона. «Главное, почувствуй силу внутри, вот здесь». И мужчина легко коснулся моего солнечного сплетения. Горячие пальцы —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 стремился вырваться наружу. Я попыталась собрать ее, облачить этот поток энергии в оружие, но он, словно вода, утекал сквозь пальцы. И тогда я зачерпнула магию обеими руками, слепив небольшой шарик. К моему удивлению, на этот раз он не растекся, а наоборот, на моих ладонях появилась огненная сфера. Я вложила всю силу в удар, сотворив свой первый файербол. И направила вперед. «Тьма тебя побери, Василиса!» Прорал Фалька, которому мой огненный шар подпалил волосы. «Извиняюсь, слегка скосила». «Ладно, дубль два». На этот раз все произошло быстрее. На ладонях вновь образовался фаербол, и я запустила его в Архану. И попала. Монстр завизжал, а одна из лап загорелась и подломилась. И после этого существо повернулось в мою сторону. Яростный рык, и тварь бросилась на меня, размахивая своими лапами и клыками. Я ловко увернулась, но на этом моя удача закончилась. Споткнувшись, я упала на пол. И постаралась откатиться как можно дальше, но далеко уйти у меня не получилось. Обычно медленная аранхатера очень даже резво перебирала лапами, приближаясь ко мне. Да уж, отвлекла так отвлекла, подумала я, и тут же получила удар лапой по ноге. Острый коготь разрезал ткань и поцарапал кожу. Взвизгнув, я отползла еще немного, но с раненной ногой маневренности стало меньше. «Держись, Вася! Я иду! Я спасу тебя!» — заорал Фалька. Но адепт не успел спасти меня.